Лил дождь, в торе настроению дракона. Тяжелые тучи затянули небо над серыми, стремящимися ввысь домами. Кай брел по освещенной улице к дому и не мог сосредоточиться ни на чем. В учебе появились проблемы, а в голове вопросы, не имеющие ответа. Поиски Ле ни к чему не привели. Он не мог поделиться этим ни с кем, даже с другом. Прошла декада с тех пор, как Кай не принимал интру. Яркая и полная красок одержимость Леа сменилась депрессией и апатией. Кай будто знал тайну, которую не хотел знать. Пасмурный вечер, похоже, никого не пугал. На улице было много прохожих. Двое спросили у Кая, все ли хорошо. Выражение его лица привлекало внимание. Кай подумал, что наконец-то понял истинную пользу интры. Она избавляет от боли душевной муки, которой он раньше не знал. Сначала чувства окрыляли, а теперь приносили лишь боль.